После торжественное утро». Что бы это ни значило. Хуфэйцинь проснулся таким разбитым, словно выражаясь лисьим языком, по нему всю ночь хорьки бегали. Обычно лидзе или феи будили его в установленное время стуком в дверь. Но в этот раз он явно проспал дольше обычного. Его никто не разбудил. Вероятно, в «послеторжественное утро» разрешалось спать, сколько влезет даже небесным императорам. цин заворчал. Хувей еще спал, причем спал, закинув на него не только руку и ногу, но даже и хвост. Что он подушка, что ли, чтобы так бесцеремонно отдавить ему бок. Хуфайцинь спихнул Хувея с себя. Тот даже не проснулся и, что-то заворчав полисье, перекатился на другой бок и захрапел. Осторожно, чтобы не разбудить Хувея, Хуфыйцинь выбрался из кровати и, переступив через одеяние, все еще лежавшее на полу значит, никто еще не входил в спальню ни ночью, ни утром, прошел в дальний угол чтобы умыться. Там стояла большая умывальная чаша. «Доброе утро», — сказал вдруг Бая. Хуфейци не вздрогнул. Обычно доброго утра Бая ему не желал. Доброй ночи тоже. Он лишь изредка вставлял что-нибудь по какому-нибудь подходящему, из лапу он выходящему обычно. Случаю. Предлагал помощь в небесном поединке. Подсказал, как помочь Хосюань. Или предостерег от бездумного обращения с порталами. Его замечания были исключительно полезны, но сейчас это было «доброе утро». Что Бая хотел этим сказать? Что утро от чего-то не такое уж и доброе. Что-то произошло, пока он спал. «Что-то случилось?» — встревожился Хуфа «Нет, просто захотел пожелать тебе доброго утра», — возразил Бая. «Мне почему-то показалось, что в такие утра непременно нужно, чтобы кто-то желал тебе доброго утра, чтобы день задался». «Ага» неопределенно отозвался Хуфэйцинь и погрузил обе ладони в умывальную чашу, чтобы набрать воды и омыть лицо. Хуфэйцинь решительно набрал воды в ладони и умылся. Потом вдруг опять замер и простонал в отчаянии. «Первое утро!» «Что?» — не понял Бая. «Так желаю доброго утра в Небесном дворце?» «Да нет же!» — простонал Хуфэйцинь и накрыл глаза ладонью. «Была в Небесном дворце одна свадебная, вернее, послесвадебная традиция которая приводила благопристойного Хуфейциня, каким он себя считал, чтобы это не значило, в ужас. Но, вероятно, даже то, что он небесный император, а свадьба — это и не брачный союз в обычном понимании слова, а свадьба неба и земли, не помогло бы ему улеснуть. Заключалась она в следующем. Когда кто-то из молодых покидал спальню после свадебной ночи, обычно после свадебным утром, и зачастую это был супруг, его подстерегали родственники или друзья и начинали допытываться. «Как спал?», «Как спалось?». Если супруг отвечал «Хорошо спал», то они, отпуская неприличные шуточки, вручали ему корень драконьей травы, считающиеся средством для мужской силы. Раз «хорошо спал», значит, плохо встал. Или выточенный из камня, обычно драгоценного, мужской орган. Супруге подарочек, раз муженек не подарочек. Это было очень унизительно. Если же супруг отвечал, что ему спалось плохо или что он не спал совсем, то они, отпуская неприличные шуточки, вручали ему корень драконьей травы, считающийся средством для мужской силы, чтобы крепче стоял и спать вообще не давал. Или выточенный из камня, обычно драгоценного, мужской орган, на завтрашнюю смену тебе подмена. Это было очень бесстыдно. В общем, что бы ни ответил бедный супруг, он был осмеян и одарен исключительно будущего благополучного супружества ради, что бы это ни значило. Поэтому Хуфейцин застонал, точно у него зубы разболелись. Как будто на небесах мало шутников, которые не приминут эту традицию исполнить в лучшем виде даже сейчас. Конечно, это ведь так забавно. Он понял, что отсидеться в личных покоях не получится. Ведь тогда из спальни первым бы вышел хувей, в поисках еды. А если бы кто-нибудь подшутил над ним так, парой-тройкой небожителей на небесах стало бы меньше, уж точно. «Шутники!» — фыркнул Бая которая эти мысли прочел. Неужели эта традиция прописана в небесном Дао? Это негласное Дао, ответил хуфайцинь со вздохом. И что в нем еще есть? Спросил Бая. Отчасти от любопытства, отчасти, чтобы отвлечь хуфайциня от безрадостных мыслей. В негласное Дао умудрились впихнуть столько всего, что уму непостижимо. И ни один из постулатов не имел внятного объяснения. Почему должно быть так, а не иначе? отделывались расплывчатым «так полагается». Что бы это ни значило. Например, складывая кулаки для поклона, нужно, чтобы пальцы правой руки покрывали пальцы левой, а не наоборот. Или надевается сначала левый сапог, а потом уже правый. Или еще, Заметив первый седой волос, нужно его выдрать с корнем, желательно прихватив вместе с ним соседний, И сжечь над свечой из красного воска. Тогда седина еще не скоро покроет голову. Или сваренное вкрутую яйцо полагается не разбивать, а катать по столу, пока не треснет скорлупа, и уж потом чистить. Лисы тоже так делали. Но как не откладывай, сколько ни тяни время разговорами, а выйти из спальни придётся. не оделся, выбрав для утра одеяние лазурного цвета. «А может, пополнить негласное дао? предложил Баэ с озорством в голосе. Например, если кто станет говорить глупости, хватай его за нос или за уши и дергай, пока глупость не высыплется из ушей или носа. Отличная контрмера, как считаешь? Хуфайцинью идея понравилась, но все таки пришлось от нее отказаться. Он же небесный император, а небесным императором не пристало хватать подданных за уши и тем паче носы. «Как тяжко живется сильно мира сего!» вздохнул Бая и умолк. Из спальни Хуфайцинь вышел с лицом тибетской лисы. Что бы это ни значило, у дверей личных покоев никого не было. Может, небесные императоры не становились поводом для скобрезных шуточек. Или небожители осознали значимость союза неба и земли и не рискнули шутить над этим. Хуфай не расслабился и совершенно зря. Шутники после свадебники поймали его у среднего тронного зала, куда он отправился, чтобы распорядиться насчет завтрака. «Как спалось, Хуанди?» — спросили самым невинным тоном небожители. Хуфэйцинь окинул их быстрым взглядом. Они все держали что-то за спиной. Драконий корень он почуял, а в том, что имеется и второй непременный атрибут розыгрыша, он и не сомневался. Что не ответь, презентуют тебе и то, и это, и, может, что еще. «Значит, — подумал Хуфэйцинь, — отвечать надо так, чтобы они не сразу нашлись, что сказать, и улеснуть, пока не опомнились». «Как Хуанди спалось?» — снова спросили небожители, полагая, что он сосна, а он выглядел заспанным. Их не расслышал. Хуфайцинь прочистил горло и важно ответил. «Лисно». Небожители разинули рты, потому что такого слова не слышали и не представляли, что оно значит. Хуфайцинь так-то и сам не знал, он его только что выдумал. Когда небожители опомнились, небесного императора уже и след простыл. А негласное Дао пополнилось еще одним пунктом. «Не пытайся облисить лисьего бога, он тебя сам облисит и вылесит. что бы это ни значило».